Еврейское влияние на правительство США уже в XIX веке было так велико, что даже молодой Карл Маркс писал о том, что эта страна полностью подчинена еврейству. Забрав в конце XIX века в свои руки все еврейские дела в США, Бнай Бритт создал удобную форму скрытого еврейского руководства Америкой, В 1913 году орден создаёт свою боевую организацию для активной борьбы с теми, кто осмеливается мешать еврейскому засилью. Эта организация, названная имя Антидиффамационная лига, уже после Первой мировой войны превратилась в гигантскую систему шантажа и террора. В 1913 году еврейский писатель Бернард Браун с удовольствием констатировал, что С помощью АДЛ мы смогли заткнуть рот всей еврейской печати. Ни одна газета в Америке не рискнёт упомянуть еврейского происхождения ни одной неблаговидной личности. При словуте АДЛ занимается и прямым террором. Например, 4 июля 1984 года празднование национального праздника США было ознаменовано ими взрывом и сожжением помещений Института исторического обозрения, который более 15 лет назад объявил премию в 50 тысяч долларов тому, кто докажет перед независимым судом, что в нацистских концлагерях были газовые камеры для массовых убийств заключенных. Однако доказательств так и не нашлось. В Америке АДЛ ещё называют еврейским Гестапо, относя на её счёт и ряд политических убийств. В сенаторах Юлонга в 1934 году генерала Патона в 45 и других. В декабре 1980 года В Вашингтоне собрался Римский клуб, где присутствовал в качестве наблюдателя некий Джон Грехем, более известный как Кервин Суал, глава комитета расследований антидиффамационной лиги, которая напрямую уже контролировалась британской разведкой, а сам Суал состоял в штате сверхсекретного управления SAS, элитного спецподразделения, занимающегося операциями в духе Джеймса Бонда. Саал имел тесные связи с Министерством юстиции США и всегда мог получить от ФБР досье на любого, кто представлял для него интерес. Основной деятельностью Саала было держать в поле зрения любые группировки и личности США правого толка, выступающие против сионизма, масонства и агрессивного курса США. Госдепартамент открыл для АДЛ свои двери и услуги своего огромного разведуправления. Это управление имеет массу агентов, внедряющихся в ряды патриотов и выдающих себя за бесстрашных борцов антисемитов. Есть там тайные группы провокаторов, издающих махровые антиеврейские газеты. Они выявляют врагов сионизма и находятся под тайной защитой АДЛ. Всё это не могло не вызвать в американцах проявлений юдофобии как ответной реакции на действия обнаглевших от безнаказанности сионистов. Всю степень этой наглости можно продемонстрировать даже на одном примере. Американское агентство Associated Press 13 ноября 1974 года передавало следующую информацию из Вашингтона. Председатель комитета начальников штабов генерал Джордж Браун заявил, что возобновление жёсткого нефтяного эмбарго арабскими странами могло бы вынудить американцев положить конец еврейскому влиянию в нашей стране и покончить с еврейским лобби. Говоря о силе еврейского лобби, Браун тогда сказал: "К нам приезжают из Израиля с просьбой о поставках оружия. Мы им объясняем, что не можем убедить конгресс поддержать такую программу". Они отвечают: "Не беспокойтесь насчёт проблемы с конгрессом. Мы сами позаботимся о конгрессе". А уже буквально на следующий день, 14 ноября 1974 года, в газете New York Times подчёркнуны комитеты 300 под заголовком: "Это переходит всякие границы". Была опубликована редакционная статья о том, что президент Форд с похвальной быстротой сделал публичный выговор председателю комитета начальников штабов генералу Брауну в связи с его невежественными высказываниями по поводу влияния евреев на национальную политику. Вот так, предателя своего народа ставленники мирового сионизма и масонства, презрев национальные интересы государства, по-лакейски отрабатывает свои 30 серебряников. Летом 1993 года прокурор Калифорнии выступил против АДЛ, обвинив эту сионистско-масонскую организацию в том, что она создала подлинную шпионскую сеть для сбора агентурных данных от тысячи политиков и влиятельных людей США. В архивах Лиги 12 тысяч досье на членов Сената США, конгрессменов, предпринимателей и прочих лиц. Лигой заинтересовались и ФБР. И что же? Сразу в защиту Лиги выступила газета финансовых еврейских кругов США Wall Street Journal. А сама Лига и ее руководитель Абрам Фоксман объяснили все антисемитизмом. Кроме этого старого затасканного все низкого приёмчика, аргументов у евреев нет. Последнюю точку в кратком изложении позиции сионизма в США и их преступного влияния на мировую террористическую политику Америки и методы её проведения ставит обвинительный документ бывшего министра юстиции США Рамсея Кларка против Джорджа Буша из Соединённых Штатов. Комиссия Кларка обвинила президента Буша в том, что американское вторжение в Панаму в декабре 1989 года по международному праву такое же преступление, как и совершённое Ираком в Кувейте. Только американское вторжение в Панаму привело к гибели от 1000 до 4000 панамцев. В США тщательно скрывают точную информацию. А в Кувейте за время оккупации Ираком погибло от 300 до 600 человек. Более того, именно США осуществили операцию, имевшую целью подвести Ирак к осуществлению провокации, которая оправдала бы военные действия против Ирака и позволила надолго закрепиться США в Персидском заливе. Именно Буш приказал разрушить жизненно важные структуры для гражданского населения и экономики Ирака. Президент Буш узурпировал конституционную власть Конгресса для этой цели. США убили в Ираке бомбардировками 125.000 человек. Зная до подлинную суть Америки, Джон Коман, о котором уже писалось, констатирует в своей книге Наша когда-то гордая Республика Соединённых Штатов Америки превратилась в сборище преступных организаций. История показывает, что они признак начала тоталитаризма в конце 1991 года. Мы живём в загнивающем обществе, запрограммированном на смерть, в обществе, которое не имеет будущего.